Глава десятая. Жена распределяет обязанности в большой уборке перед праздниками. «Ты? Должен, наконец, убрать в подвале», – строго говорит на мужу. «Да, да, конечно, о чем речь?» Мгновенно называется тот то исчезает в направлении подвала. Через мгновение он опять в большой комнате. «В чем дело?» – спрашивает жена. «Ничего, ничего, просто я штопор забыл». «Анекдот из интернета». Быстро проглотив кашу, я запила ее ромашковым чаем и отправилась разбираться со списками аристократов. Усевшись в кабинете, я взяла лист бумаги с указанными именами и расами. Пробежала список по диагонали. Взгляд зацепился за что-то. Я перечитала список внимательней. На несколько секунд застыла. А потом весело расхохоталась. «Да уж, это будут незабываемые скачки. Все семьи, все до единой». Собирались появиться здесь, с незамужними дочерями или сёстрами. Смотрины должны были продолжиться, в режиме реального времени. На Домиана, похоже, открылась настоящая охота, как на завидного холостяка. Если бы он знал об этом, тогда понятно его вчерашнее настроение. Я перечитала список, тяжело вздохнула, увидев одно из знакомых имен Риса Виолетта. Чудно, просто чудно. Оставалось надеяться, что она появится здесь исключительно из-за Дамиана, а никак не из-за меня. Хотя последняя мысль попахивала манией величия, но эта странная девушка, похоже, была уверена в своей правоте. А я? Я категорически не желала разбираться в том, что и когда ей показалось. У меня и без нее была уйма работы, с которой, дай местные боги, вовремя справиться. Со списками я просидела до обеда. Несколько раз проверила, чтобы гномы не оказались рядом с оборотнями, а орки – с драконами. Встала, потянулась и, наконец-то, вышла из кабинета. Желудок уже несколько раз намекнул, что ротика, конечно же, каша сытная, но к ней хорошо бы добавить дичь, мясо или рыбу, можно даже с гарниром из тушеных овощей или жареных грибов. А потому я решительно отправилась на кухню. Арсан по-прежнему стоял у плиты. Не знаю, отходил ли он от нее хоть на пару минут, но по комнате витали умопомрачительные запахи. Самое то для голодной меня. Их будет больше, чем мы рассчитывали, сообщил я, плюхнувшись на стул. Правда, не намного. Продукты прибудут часа через два. Справимся, проворчал Арсан. Ты для стазиса заказала? Нет, пока только для скачек. У меня закончились все деньги, выданные начальством. А попросить?» Я хмыкнула. «Он вчера едва пара мне дышал. На него, похоже, невесты. Охоту открыли». Арсан покачал головой. «Да в такой ситуации лучше под руку. Не лезть». «Угу», — согласилась я. «Слушай, покорми меня, а? И я пойду дальше работать». Несколько минут, и передо мной уже яичница с беконом. Салаты из свежих овощей, сладкий пирожок и стакан крепкого черного чая. Естественно, я проглотила все это и даже не поморщилась. После еды надо было прогуляться к Ларсу, проверить, готов ли сад к наплыву высокопоставленных бездельников. «Да все в порядке», — проворчал Ларс, когда я с большим трудом отыскала его среди многочисленных кустов и деревьев. «Новые растения все рассажены, старые — пострижены. Чего ты паникуешь?» Я не паникую, я прилежно обхожу с дозором вереной мне территории, отрезала я. Ларс только хмыкнул. По мнению старших слуг, я была то еще паникершей и видела проблемы, там, где остальные замечали, лишь легкие неудобства. Нам надо еще стройматериалов для пары беседок, но это на будущее, обрадовал меня Ларс. Если расширять сад, то и удобство нам нужно делать. Зачем расширять сад, я не понимала. Как по мне, он и так был чересчур большим. По крайней мере, больше, чем я могла себе представить. «Это теперь уже, в следующем месяце», — ответила я. «В нынешнем продукты для скачек и сматрин съели весь бюджет. А лорд?» «А лорд готов прибить. Каждого, кто к нему подойдет. Я в списке видела сегодня. Там от каждой семьи по невесте». Ларс понятливо ухмыльнулся. Ему давно пора степениться. Выбрал бы себе невесту, хоть и формально. Никто не стал бы доставать его с женитьбой. Угу. Сам ему об этом скажи. Я, по-твоему, псих? Нет. Психом, Ларс, не был. А потому тему личной жизни сиятельного лорда мы успешно замяли. После сада я вернулась в поместье и еще раз обошла дом. Чистый, буквально вылизанный. Он производил нужное впечатление. Зайдешь и сразу скажешь, что здесь проживает богатый и влиятельный лорд. В принципе, можно было бы придраться картинам на стенах. Их сюжеты мало подходили для подобного жилья. Батальные сцены сменялись натюрмортами, а затем фигурами странных животных. Но это можно было списать на эксцентричность хозяина дома. Я, как домоправительница, никаких минусов в обстановке не заметила. И все же душу что-то царапнуло. Что-то, чего я не могла понять. Что-то однозначно было не так. Или же собиралась пойти не так, как все думали. Вечером на кухне, в компании старших слуг, я вздохнула. «У меня плохое предчувствие». «Не начинай!» – поморщился Ларс. «Все будет нормально». «Витка», – нахмурился Арсан, – «прекращай наводить панику». «Я и не навожу. Просто не жду от скачек. Ничего хорошего. Тебе и не нужно ничего ждать», – пожалуй плечами Линда. «Твоя работа – следить за домом и окрестностями. Скачки – прерогатива Старка». «Вы все прекрасно понимаете, о чем я». «Понимаем. Ты и нервничаешь», – заявил Витор. «Расслабься, и все». «Вот это все? Меня как раз и пугало».